Дальняя периферия. Хель. Ноябрь 2018 года. Капсула лифта была рассчитана всего на пятерых. Правда, силовые приводы, на которых работали все подобные механизмы, могли выдержать не один десяток тонн. Три фигуры, закутанные в плащи, стояли среди утилитарно голых стеклянно-металлических стен кабины. Члены совета по-разному выразили свое мнение о предстоящем шоу. "27", -й. громко ивнятно произнесла Тама. "Исполняю" Приятный женский голос из тех, что обычно давались роботам и компьютерам, уведомил о принятии цели назначения. Прозрачные створки задвинулись, стеклянные стены между зеркалами и дверь помутнели и чуть потемнели, и лифт почти камнем рухнул вниз, на 27-й уровень, на глубину 4-х километров. Двери разъехались в стороны, открыв затемненный холл. Настенные светильники освещали декор из цельных пород дерева, украшавших потолок и стены. Мягкий слой биоковра цвета «Ультрамарин» и огоньки многочисленных терминалов, расположенных прямо в деревянных панелях и на невысоких столиках из прозрачного пластика – все создавало ощущение некой тайны. И тайны тщательно охраняемой. Лучи лазерных сканеров пробежались по фигурам новоприбывших. Дежурные в боевых костюмах сидели за мониторами в защитном модуле слева от лифтов и при появлении гостей даже не шелохнулись. Если приглядеться, можно было заметить темные металлические плиты на потолке, лишь слегка замаскированные под фактуру дерева, так что скрытые за ними амбразуры, в которых прятались до поры автоматические пушки и лазерные модули, гармонично вливались в общую атмосферу принужденной неофициальности. Из динамика над шлюзом донеслось «Комната Гамма, вас ждут». «И ведь дождутся!» «Ладно тебе, Хельга, не выкаблучивайся!» Тамма огляделась, ища изменения, которые могли произойти в помещении за последние полтора года. Тогда совет собрался в неполном составе по поводу ее дочери, пропустившей сеанс связи с курьером. В полумраке в самом дальнем конце зала виднелась массивная дверь, выполненная из цельного куска окаменевшего дерева. Кусок ствола нашли в ходе строительных работ почти пять столетий назад. И он до сих пор радовал собой всех посетителей и ставил в тупик ученых. ведь на Хеле нет деревьев, на поверхности из местных растений только гигантские папоротники, разноцветные лишайники, примитивные грибы и мох, да еще вездесущая плесень. На двери красовалась греческая буква «гамма». Когда трое пришедших подошли к ней на расстоянии метра, сработали сенсоры движения, и дверь бесшумно поднялась вверх, представив взором ярко освещенный зал. Именно оттуда многочисленные коридоры вели в кабинеты когда принадлежащие верхушке колонии. Незадолго до исхода Корнилова большая часть сотрудников администрации покинула Хель, бросив обитателей и младший персонал на произвол судьбы. Сейчас же шесть членов совета расположились в креслах, стоящих вокруг массивного голографического проектора, находящегося в центре зала. Особенностью этой модели проектора являлось то, что из какой бы точки зала на него не смотрели, изображение всегда оставалось к зрителю. Кроме того, модуль наведения отслеживал взгляд пользователя, создавая перед глазами смотрящего определенный коридор, размывающий и делающий прозрачными все предметы и объекты, находящиеся между транслирующим устройством и наблюдателем. Если же пользователь не фокусировал взгляд на проекторе, изображение казалось самой обычной трехмерной голограммой. К сожалению, проекторы этого типа были весьма громоздки, и до последнего времени не удавалось уменьшить их размеры, чтобы снабдить подобными устройствами шлемы боевых бронекостюмов и космических скафандров. Сидящие в зале члены Совета 9 встали при виде вошедших и склонились в традиционном приветствии. «Очень хорошо. Раз все собрались, начнем». Есть много вопросов, которые необходимо прояснить, и много проблем, пути решения которых стоит наметить прямо сейчас. Вкратце, темой сегодняшней беседы будет являться факт получения информационного пакета от вашей тама-дочери. Сказав это, председательствующая дама, известная под именем Грейс, на некоторое время замолчала, давая возможность собравшимся еще раз переварить услышанное. Для начала есть смысл напомнить кое-что из истории возникновения колонии. Как мы все знаем, в середине 24-го столетия общественное мнение было против проживания существ, подобных нам на земле. У тогдашних правителей не хватило смелости избавиться от наших предков. В результате почти всех их вывезли сюда. «Я думаю, не стоит повторять то, что известно каждому из нас с детства», – проворчал один из мужчин. «Лучше обоснуйте возросшие траты на производство новых и непроверенных до конца образцов». Тамма поморщилась. «Саммерс, имейте совесть, обождите». Видя отсутствие реакции на замечание от нежелавшего униматься упрямого самца, Грейс быстро набрала несколько команд на клавиатуре, отключив возмущавшегося члена совета от проектора. «Вот взгляните». Она взяла лазерную указку и направила луч в сторону голограммы. В воздухе над проектором возникло изображение цепочки ДНК – неподлинное увеличенное воспроизведение, а ее детальная схема, как в школьном учебнике. Грейс ввела дополнительную команду и выделила несколько участков спирали, существенно увеличив их. Некоторые из присутствующих попытались возмутиться. «Спокойно, я попробую объяснить все как можно проще», избегая по возможности сугубо профессиональных подробностей. Эти участки цепи ДНК являются нашей головной болью на сегодняшний день, твердо сказала она, указывая на одну из точек схемы. Здесь находится ген давно и не с лучшей стороны известной медицинской науки. Одна единственная затрагивающая этот участок мутация вызывает серьезные опасения и тревогу. Если не принять мер в ближайшее время, соотношение полов новорожденных изменится от 1 к 3 до 1 к 5 в пользу младенцев женского пола. Это произойдет через 2-3 поколения. Детская смертность возрастет на 20%, и еще через 6-7 поколений жизнеспособными останутся только девочки, и то при самом благоприятном развитии ситуации. А как же специальные рейды, совершенные нашими вооруженными силами в последние 12 лет? ведь помимо техники экспедиционные отряды «Привезли достаточно живого материала для устранения проблемы», – снова высказался Саммерс. «К сожалению, наши потомки потеряют возможность скрещиваться с остальным человечеством через четыре, максимум пять поколений, вследствие накопления мутаций. Так утверждают результаты новых лабораторных исследований», – отчетливо сказала председательствующая, нарушая повисшую в зале тяжелую паузу. «И кроме того, я подробно ознакомилась с уцелевшими базами данных». «Чертов Саммерс, пора с ним решать окончательно. Данных контрразведки о его работе на чужаков достаточно для внезапного сердечного приступа. Сегодня вечером, например. Мне удалось отыскать истории болезней первопоселенцев, относящиеся ко времени основания колонии, косвенно подтверждающие лабораторные результаты. К сожалению, среди большого количества ценной информации никаких сведений по волнующим меня вопросам я обнаружить не смогла». Грейс встретилась взглядом с Саммерсом и откровенно, с большей внешней откровенностью, чем собиралась показать, добавила. «И это является одной из причин моей озабоченности». «Вы полагаете, эта информация была засекречена?» – спросил еще один член совета, мужчина по фамилии Тренчарт. «Да, если кто-то из вас желает изучить отчет, я могу дать копию, но сомневаюсь, что любопытствующий поймет в нем больше, чем я». Некоторое время назад при изучении медицинской литературы эпохи Земного Союза мне посчастливилось наткнуться на кое-какие сведения о возможностях нанотехнологий, применительно к вирусам. Если верить этим данным, то мы живы именно благодаря таким манипуляциям. Колония здесь создавалась как исследовательский центр и испытательный полигон для не нашедших места на Земле в форм жизни, нас с вами, в одном флаконе. Это объясняет многие странности. в том числе и то, почему у нас никогда не было передатчика ордена, а также довольно сильную производственную базу, не свойственную остальным колониям. Все знают, что кроме наших генетических предков сюда ссылали всех неугодных правящему режиму. Но не всем известно об исследованиях на колонистах. Они проводились вплоть до середины прошлого тысячелетия. Более того, есть все основания полагать, что экспериментальный материал для изменений в генотипе имеет не только земное происхождение Возможно, часть его найдена во время строительных работ на нашей планете. В результате у всех нас доля чужих элементов ДНК составляет около 3%. Грейс вновь подняла указку. На этих графиках прекрасно видны отличия от генома обычного человека. Луч скользнул по освещенным фрагментам. Видя, что недоумевание некоторых членов Совета вот-вот перерастет в срыв, председательствующая чуть повысила голос. «Опасности нет». Изменения внесены давно и таким образом, что никто в сфере цивилизации не сможет до них добраться, а добравшись, понять, как это сделано. Для борьбы с осложнениями нам необходима новая линия, максимально близкая к идеалу, соответствующему образцам конца 21 века. Материалы, предоставленные Леей Маклауд, практически полностью совпадают с параметрами эталона. «Одна проба, не основание отправлять вооруженный отряд не весь куда!» – почти прокричал Саммерс. «К сожалению, а может и к счастью, Лея не ограничилась одним вариантом. У нас есть почти две сотни образцов, причем уже систематизированных. Их вполне достаточно для того, чтобы отправить группу для контакта». Произнося эти слова, Тама незаметно, но сильно сжала кулаки. «Так велико было желание размазать сейчас этого выскочку тонким слоем по всему залу». Грейс вздохнула. «Думаю, произнесено достаточно для того, чтобы определиться по этому вопросу». Спустя несколько минут после голосования стало окончательно ясно, что группу все-таки отправят. Когда члены Совета Девяти покинули зал, в креслах остались только Грейс и Тама. Сейчас стоит определиться с людьми и техникой, отправляемыми для контакта. Грейс откинулась на спинку кресла, сделав успокаивающий знак, готовый к спору Таме, и продолжила. «Изучив отчет твоей дочери, я пришла к выводу, что нам необходимо во что бы то ни стало заполучить эту линию». причем желательно сделать это мирно, без применения силы. Кто войдет в состав отправляемого отряда? Планирую отправить третью, седьмую и двенадцатую группы. Но они совсем зеленые. Грейс, этот недостаток пройдет со временем. Знаний и умений у девочек хватает. А кроме того, у них всех есть стимул двигаться вперед. Стоит ли выпускать за пределы Хель именно их? Повисла небольшая пауза. Да, стоит, несмотря на ряд ошибок, в том числе совершенных недавно, я в девочках уверена. Через четыре дня состоялась церемония. За час до ее начала у храма собрались десять дюжин молодых девушек в парадной форме вооруженных сил Хель. Большая часть строения скрывалась под землей, а то, что оставалось снаружи, не слишком впечатляло. Внутри же каждый имел возможность почувствовать себя мышью в пещере дракона. Храм действительно казался просто огромным и в прямом смысле подавлял своими размерами. Уходящие в необозримую высь окутанные полутьмой стены, сложенные из циклопических каменных блоков, прорубленные под самым потолком узкие окна амбразуры, через которые вливался призрачный свет. Девушки прошли в огромный церемониальный зал, заполненный так, что локти стоящих людей соприкасались на всем пространстве от входа до алтаря, узкий проход к которому оставался свободным. рядом с алтарем стояла верховная жрица и довольно хмуро взирала на все происходящее. Девушки остановились в нескольких шагах от неё и построились в две шеренги, смотря немигающими глазами прямо перед собой. Мы собрались здесь сегодня, неожиданно сильным голосом произнесла верховная жрица матриарх, чтобы отправить детей хель во внешний мир, не с мечом, а с протянутой рукой дружбы. В рядах собравшихся наметилось некоторое оживление. — Это подвергнет всех нас опасности! — раздался чей-то голос. — Чужаки нам не нужны! — Тебе есть что сказать, Гейтс? — в голосе верховной жрицы лязгнула сталь. Вышедший из толпы оказался щуплым стариканом с хищным профилем и недружелюбным взглядом. — Прежде чем посылать наше будущее к чужакам, надо выяснить, что это за существа и откуда они взялись. До всех присутствующих здесь было доведено решение совета. Спорить и возмущаться не только поздно, но и равносильно предательству нашего будущего». Верховная жрица взмахнула рукой, и все вокруг пришло в движение. Вперед вышли старшие жрицы в черных одеждах и, взявшись за руки, замкнули вокруг алтаря живое кольцо. В образовавшийся круг скользнула первая из девушек. Матриарх положила высохшие руки на ее лицо, ища контактные точки. Ослепительный свет вспыхнул и опалил разум девушки. Вслед за вспышкой и звоном оглушительной тишины невыносимый жар пронзил каждую клетку тела, подвешенного в пустоте, наполненной светом. Ожог света уступил место испытанию тьмой. Она была такая же плотная, как и ее предшественник, невыносимо кричащая и реально холодная, и разрываемая в дымные клочья искрами света. Верховная жрица отдернула руки от лица, склонившейся перед ней, и отпрянула в сторону. Девушка встала с колен и, будто слепая, направилась к выходу.